Глава пятая. Квантан. «Он не дал тебе по морде. Я до сих пор в шоке», — в очередной раз говорит Пьер, мой надоедливый кузен. «И я еле сдерживаюсь, чтобы не нагрубить ему». Капюсин, его девушка, стреляет в него неодобрительным взглядом, и он прикусывает губу. В комнате стоит полумрак, я слышу звуки брякающей посуды и прочей возни. «Наверное, стоит извиниться за беспорядок. Вот только после разговора с Алексом и истерики Мано у меня не осталось сил». До меня доносится шум воды из кухни. После в дверях появляется Леа, девушка другого моего кузена, Рафаэля. У неё в руках поднос со стаканами и бутылкой воды. Я даже не знаю, где именно она нашла стаканы, ведь не помню, в какой они коробке». Она садится рядом со мной на велюровый синий диван, который мне выбрала сестра. Он ужасен, но я не смог ей в этом признаться. Думал, выкину через годик под предлогом, что испортил. Леа подаёт мне стакан воды с неловкой улыбкой. Они все здесь, чтобы поддержать меня. А я мечтаю остаться один. «Спасибо», — бормочу я. «Пить совсем не хочется». Точнее, хочется, но не воду. «Ты как?» — тихо спрашивает она. «Никак», — отвечаю честно, не в силах церемониться. В комнате сразу становится тише. «Ну, знаешь, не то, чтобы ты был лучшим другом Алекса и за его спиной проделывал что-то с его девушкой. Тем более, что она уверяла тебя, что они расстались». «Пьер, заглохни». Грубо бросает Раф. «Если Пьер-мастер нести фигню с умным видом, то Рафаэль — его полная противоположность. Молчаливый, но довольно вспыльчивый. Чувствую, что он злится, но не могу понять, раздражаю ли его я или ситуация в целом. Он не смотрит на меня, садится на пол и хмурит брови. В воздухе повисает тишина. Никто не шевелится». В какой-то момент я понимаю, если сейчас не выскажусь, то сойду с ума. Чувствую себя куском дерьма. Начинаю я, и прежде чем они начнут убеждать меня в обратном, предупреждаю. Просто послушайте. Я знал Алекса, но никогда не испытывал к нему уважения. Мне он казался дурачком. Его вечные шутки, подколы, тупая улыбка во всё лицо... Он бесил меня, как никто в этом мире. Каждый раз, когда я видел Манно рядом с ним, мне хотелось встряхнуть её и сказать, что она достойна лучшего. И лучшим я считал себя. Но знаете, что я вам скажу? Я идиот, который не сумел разобраться в ситуации и не смог поступить правильно. Мне не стыдно, нет. Когда Алекс говорил со мной, глядя в глаза, я не чувствовал стыда. Лишь осознал, какое я на самом деле ничтожество. «Что он в итоге тебе сказал?» — тихо спрашивает Капюсин, нервно перебирая пальцами бахрому на подушках. «Очередной подарок, в этот раз от мамы». И опять мне не хватило смелости сказать, что подушки отвратительные. Она с такой гордостью сообщила мне, что подбирала их специально к дивану. Видимо, я не могу скрыть своего раздражения. Пальцы капюсин замирают. Мне хочется извиниться и сказать, что дело не в ней. Но у меня нет сил на тупые разговоры. Я лишь хочу, чтобы они выслушали меня и ушли. Закрываю лицо руками. Мне сложно делиться этим, поэтому молчу. Алекс сказал мне, что я не мужчина. И самое отвратительное, что он прав. «Никто не требует ответа, все внимательно смотрят на меня и словно понимают недосказанное». Рафаэль молча закуривает, в комнате вновь повисает неловкое молчание. «Ты так и не нашёл ту девушку!» — пожимая плечами, грустно говорит Капю. «Что будешь делать?» «Ничего», — отвечаю я сухо, стараясь унять злобу. «Даже не знаю, как она выглядит без долбанной маски». «Знаю лишь, что у неё невероятные бирюзовые глаза, и когда я смотрел в них, на душе становилось спокойно и тепло. Я почувствовал притяжение, которого не испытывал ни разу в жизни, а наш танец. Когда я держал её за талию, в голове отчаянно звучала одна мысль «Не отпускай её, никогда не отпускай!» В душе разгорается огонь, и я со злости сжимаю кулаки. «Почему она не дождалась меня? Почему?» «Ладно, мы пойдём, но если тебе что-нибудь понадобится, звони», говорит Рафаэль и резко встаёт с пола. «Всё наладится», шепчет Леа. «Всё будет хорошо, вот увидишь», пытается поддержать меня Пьер. «Я еле сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза». «Он чувствует мой скептицизм и твёрдо произносит. Да, банальность, но так оно и есть». Со мной попрощались все, кроме Рафаэля, который первым покинул квартиру. За это мне хочется ему врезать. С их уходом становится тихо, слишком тихо. Будто они забрали с собой нечто жизненно необходимое. Я остался один в квартире». «Я вселился сюда три дня назад. Мне отчаянно хотелось перемен, и я нашёл это место. Смотрю на пустые окна. Мама обещала подобрать занавески. И я не смог сказать ей «нет». Она с таким энтузиазмом говорила мне об этом. Из окна видна триумфальная арка. Я хотел бы повесить простые, белые, почти прозрачные занавески, чтобы они не отвлекали от вида». Но, зная свою мать и глядя на бахрому на подушках, понимаю, что этого не будет. Помню, когда агент по недвижимости первый раз привела меня сюда, она очень гордилась этим видом. Да и я, как зачарованный, уставился в окно и через минуту сказал, что покупаю квартиру. «Мне хотелось иметь собственный дом, который был бы тёплым, уютным и, главное, моим». Капюсин и Пьер скоро уезжают путешествовать по Европе, у Рафаэля и а тоже свои планы. Я выпал из общей схемы, поэтому переехал сюда. Мне нужно было почувствовать своё место. Но, сидя на диване, выбранном моей сестрой, понимая, что и здесь нет ничего моего. Теперь просто хочется уехать куда-нибудь далеко, туда, где меня никто не знает. «Интересно, почему та девушка в красной маске сбежала?» Когда я попросил подождать меня, её прекрасные голубые глаза кричали «Да, да, я дождусь!» Мне казалось, то, что испытываю я, чувствует и она. На миг возникло ощущение, что у нас одни эмоции на двоих. А на деле, стоило мне отвернуться, как она тут же исчезла. «Пора бы привыкнуть, что люди говорят одно, а делают другое». «Но всё равно очередное разочарование». «В ней было что-то загадочное, притягательное и успокаивающее». «Хотя, вероятно, дело в маске и в том, что я так и не узнал, как она выглядит без неё». «Луиза». «Отвратительное имя. Мне никогда не нравилось». Когда она представилась, я чуть не поморщился. Но потом, повторив его миллион раз про себя, понял, что оно ей не подходит. Полный диссонанс имени с внешностью и характером. Впрочем, какая к чёрту разница? Она не дождалась меня, и я больше никогда её не увижу. Отчего на душе так мерзко? Всего лишь девчонка, один танец и краткий поцелуй. Но почему мне скверно? В глубине души теплится надежда найти её. Открываю нараспашку окна, и тёплый летний воздух обдувает меня с головы до ног. Но мне всё равно холодно. Холодно глубоко в душе. В момент нашего общения я почувствовал разгорающееся тепло, а во время короткого поцелуя внутри меня что-то запылало. С её уходом это исчезло. Вдали мерцают Елисейские поля, они кажутся ненастоящими. Миллион огоньков горит в темноте, даже в такое время там гуляют люди. Я всегда любил Париж и чувствовал себя здесь как дома. Но что-то изменилось глубоко внутри меня. Я подал документы в несколько университетов, и каждый дал мне положительный ответ». Но месяц назад, когда я только увидел эту квартиру и вид из окна, сказал родителям, что остаюсь в Париже. И перед ними стоит будущий студент одного из самых древних университетов мира. Я выбрал Сорбонну, Париж. Но сейчас уже не так уверен в правильности выбора. Телефон разрывается от звонков. Кто-то без остановки барабанит в дверь квартиры. Сначала мне кажется, что это сон. Но шум настолько сильный, что я подскакиваю с кровати, не совсем понимая, где нахожусь. За окном раннее утро, ещё темно. По телефону звонит Стелла. «Да», — хрипло отвечаю я, направляясь по коридору в сторону двери. «Сейчас же открой дверь», — орёт она. Отпираю замок в предвкушении бури. Но Стелла вся в слезах бросается мне на шею. «Мано! Мано!» Она рыдает, слёзы мешают ей говорить. «Ребёнок!» После этого слова рыдания превращаются в нечто дикое. Никогда в жизни моя сестра так не плакала. «Стелла, что стряслось?» — спрашиваю я в отчаянии. Она поднимает голову и, заикаясь, говорит. «Тебя вызывают в полицейский участок!» «Есть на свете вещи, которые я сильно не люблю. Одна из них — взгляд месье Моро, адвоката нашей семьи, который, к сожалению, я стал видеть слишком часто за последнее время. Он внимательно разглядывает мое помятое лицо. Состояние мадемуазель Эскалапес до сих пор нестабильное. Врачи буквально вытащили ее с того света, но неизвестно надолго ли». сообщает он. «Я сделаю все возможное, чтобы ты проходил по этому делу как свидетель. Если до конца не понимаешь происходящее, позволю себе внести ясность. Есть статья «Доведение до самоубийства». За нее сажают в тюрьму, Квантан. На данный момент мне неизвестны все детали дела, но думаю, у полицейских будут двое подозреваемых – ты и Александр Дюменреаль. В связи с этим – Мне необходимо, чтобы ты рассказал мне всю правду. Я понятно объясняю. Я не могу скрыть недоумение. Доведение до самоубийства — это шутка? Моро игнорирует мой вопрос. Так он поступает со всеми глупыми вопросами. Если месье Александр Дю Монреаль хоть как-то намекнул мадемуазель Эскалапес, что не хочет ребенка, «Жаждет его смерти или же угрожал любым другим способом, ты должен рассказать об этом прямо сейчас. Надеюсь, ты осознаёшь, что у тебя огромные проблемы. Это не драка на вечеринке и не передряги, в которые ты с кузенами до сих пор попадал. Тебе уже восемнадцать лет, и сей факт сильно всё усложняет». В его голосе холодная сталь, и мне его слова ясны и понятны, Только их смысл теряется. Я до сих пор не до конца осознаю произошедшее. Мано пыталась покончить с собой. Твою мать! Как это вообще возможно?» Моро закуривает сигарету и протягивает мне пачку. «Мне нужны абсолютно все подробности. Как развивались ваши с Мано отношения и как о них узнал Александр Дюмонреаль». какова была его реакция на ваш роман мороз замолкает и смотрит на меня а я молчу стыдно признаться, но я впадаю в ступор голова раскалывается и кажется что я сплю вот вот проснусь и этот кошмар закончится квантан Моро повышает голос отвечай на вопросы реакция александра дюманреаля на вашу связь с Мано. «Мы должны разобраться во всем до твоего визита в полицейский участок. Нам нужно найти правильные ответы до того, как они зададут вопросы. Ясно?» «В бешенстве. Он был в бешенстве», — отвечаю, запинаясь. «Он угрожал?» «При мне нет». «Что именно он сказал?» «Что он не хочет ее видеть и чтобы она исчезла из его жизни». «Говорил что-нибудь о смерти ребёнка? Что угодно в подобном контексте?» «Я качаю головой». «Нет, он сказал, что отсудит его после родов, чтобы его не воспитывала мать-шлюха. Но о смерти речи не было». «Значит, он угрожал ей лишением опеки». «Маро достает блокнот и делает запись, явно обрадованный тем фактом, что дело сдвинулось с мёртвой точки». «Как он узнал о вашей связи?» «Понятия не имею», — пожимаю я плечами. «Квантан, это очень важно. Если ты сам ему сказал, нам нужно знать о твоих мотивах, потому что в полиции додумают так, как им будет выгодно». «Зачем мне сообщать ему?» «Начинаю злиться не на шутку. И как вы себе это представляете?» «Алекс, привет! Я трахал твою невесту!» Взрываюсь я. Моро и бровью не ведет. «Ты хотел ей отомстить? Насколько я понял, она выбрала его, а не тебя. Ты был зол на нее?» Я с презрением смотрю на Моро и холодно отвечаю. «Нет». «Убавь пыл. В полицейском участке тебе будут задавать вопросы и похуже. Я здесь, чтобы помочь тебе». «Уясни это и расскажи всё, что знаешь». Дрожащими руками я вытаскиваю сигарету и прикуриваю. Насколько мне известно, Мано забеременела от него с одной целью — чтобы он женился на ней. И её расчёты оправдались. Он сделал ей предложение. Из того, что я слышал, готовилась свадьба. Я тоже получил приглашение, но, понятное дело, не планировал посещать данное мероприятие. У нас было несколько свиданий. Каждый раз она со слезами рассказывала, какой Алекс засранец, что он ей изменяет. Она устала от всего этого и ушла от него. А потом мы трахались. Я был влюблён в неё с тех самых пор, как Стелла первый раз пригласила её к нам в гости на каникулы. Они ведь одноклассницы и лучшие подруги. Поэтому мне было плевать на всё. И на тот факт, что она старше меня на пять лет, на Алекса и мнение окружающих. Абсолютно на всё. Три месяца назад я узнал, что она беременна. Для меня эта новость стала шоком. Но в тот момент Мано убедила меня, что ребёнок не мой, и обещала сделать тест на отцовство, чтобы я был уверен. Как он узнал о нас... «Не имею ни малейшего понятия. Я никому не рассказывала о нашей связи. Ни Пьеру, ни Рафаэлю. Вообще никому. Из короткого разговора на заднем дворе я понял, что Алекс точно отменит свадьбу. Но он не желал никому смерти. А Мано впала в дикую истерику. Я никогда не видела её настолько испуганной». «Но, если честно, я столько раз наблюдал её истерики, что просто не придал особого значения очередной. Вы уверены, что это попытка самоубийства? Что произошло?» Моро откидывается на спинку стула и стучит пальцами по столу. Нервничает. «Мы имеем дело не просто с попыткой самоубийства, Квантан». Мано выпила таблетки, которые выписывают женщинам при выкидышах для очищения матки. Я давлюсь дымом от сигареты. Мороз со всей серьезностью смотрит мне в глаза. Именно Эскалапе намеренно убила ребенка. Лекарство выдается строго по рецепту, но я думаю, при желании можно подделать любую бумажку. У Мано это желание имелось. Это был не внезапный порыв. Она продумала свои действия. Пришла в квартиру Александра, когда того не было дома. После огромной дозировки препарата у нее открылось сильное кровотечение. И нет, она не позвонила в скорую. А осталось истекать кровью. Записки на месте преступления не нашли. Ее мотивы не совсем ясны. «Неизвестно, начнется ли она, чтобы поведать миру, что творилось у нее в голове. Поэтому нам нужно тебя защитить». Моро тушит сигарету и показательно придвигается ко мне. «Знаешь, что мы имеем? Мы имеем двух избалованных парней из чертовски богатых семей и жертву в виде молодой беременной девушки. Даже если беременная сумасшедшая...» «Общественность и полиция будут искать виноватых, и на их роль как никто подойдут заигравшиеся мальчишки. Желтая пресса уже во о вас пишет и призывает к ответственности. Так что если в этом деле есть твоя вина, Квантан, ты должен мне об этом прямо сказать. Тогда я буду решать эту проблему другими способами». «Я всегда знал, что Моро хитрый и расчетливый человек». но он отменно скрывает свои эмоции. Полностью его разгадать невозможно. От холода во взгляде и того факта, что попытку самоубийства беременной женщины он назвал проблемой, меня коробит, становится не по себе. «Я виноват», — говорю честно, что не пошёл за ней после её истерики и не попытался опровергнуть наши отношения перед Алексом. Я запинаюсь в ком. Помню, что в какой-то мере испытал облегчение, когда Дюмонреаль Реаль узнал о нас. Мне было плевать на Мано в тот момент. Казалось, это правильная точка в наших с ней отношениях. Я был готов перевернуть эту страницу, забыть и двигаться дальше со спокойной душой. А сейчас понимаю, что никогда этого не забуду и что не имею ни малейшего представления о том, что будет дальше. Оставь этот бред для своего отца. Мы здесь не для того, чтобы обсуждать доблесть, честь и твои благие намерения, которые пошли прахом. Ты намекал ей о самоубийстве, помогал покупать лекарства, желал вслух смерти ей или ребенку. Нет, шепчу я. Тогда ты не виноват, мальчик. Она сама раздвигала перед тобой ноги, а после сама проглотила таблетки. Спи спокойно. С этими словами месье Моро встаёт, поправляет идеально уложенные волосы и направляется к выходу. Я провожаю его взглядом. Держи телефон рядом, я позвоню в течение часа, как только решу, каким будет наш следующий шаг. Он уходит. После этого отвратительного разговора у меня на душе мерзко. Я закрываю глаза. В голове одна мысль. Что же ты натворил? Эстель. Что вы делаете в этой квартире? Меня всю трясет, голоса нет. Но полицейскому, стоящему напротив, все равно. Мы несовершеннолетние, вы не имеете права задавать нам вопросы без присутствия родителей или адвоката. Чеканит Марион. и с беспокойством глядит в мою сторону. «Моей сестре нужна помощь! У нее шок! Она ударилась головой, и ей необходим врач!» «Что несовершеннолетние в такое время делают в чужой квартире?» Ехидно интересуется полицейский, пропуская ее слова мимо ушей. «Я открываю рот, чтобы попросить воды и объяснить, что квартира принадлежит моему брату, но вместо слов издаю лишь писклявый хрип. Марион смотрит на меня испуганным взглядом, затем поворачивается к полицейскому и, не скрывая злости, шипит. «Слушай ты, придурок, я знаю законы. Ты обязан оказать нам первую помощь, мать твою. А если нет, мой отец-адвокат поможет тебе распрощаться с униформой». Выражение лица полицейского меняется. Подбородок напрягается, И мне кажется, он готов кинуть нас за решётку. Но Марион излучает такую уверенность, что даже мне становится страшно. Через десять минут меня осматривает врач. Светит фонариком в глаза, проверяет горло, шишку на голове. Ещё через десять минут приезжают родители. Марион берёт удар на себя и рассказывает о случившемся. В её изложении замечаю нестыковку. Мар умолчала о записке, которую сердито смяла в руках. Я ничего не говорю, лишь пытаюсь заглянуть ей в глаза и понять, что происходит. Но она делает вид, что не замечает моего пристального взгляда. Реакция наших родителей выглядит немного заторможенной. Они переспрашивают Марион раз десять, затем задает те же вопросы полицейским. После садятся в немом молчании на диван. и пялятся в пол. Самое страшное происходит, когда приезжает Алекс. Выглядит он ужасно. Увидев толпу в своей квартире, бледнеет. «Что случилось?» Не своим голосом спрашивает он, и один из полицейских просит его присесть. Алекс повышает голос, в его голубых глазах сверкают молнии. «Я спросил, что случилось?» В комнате повисает мёртвая тишина. Мама обеспокоенно кусает губу и подходит к нему, вновь тихо просит присесть и выслушать. Он не садится, упрямо смотрит ей в лицо и требует ответа. «Говори сейчас же!» И она начинает рассказ. Выражение лица моего брата меняется. На место злости приходит ужас, на смену ужасу – страх. переходящий в беспомощность. В конце концов всё перемешивается. Страдание и злость, ужас и страх. Я закрываю глаза. Мне хочется оказаться как можно дальше от этого места. «Что ты натворила?» Эта мысль не даёт мне покоя. Не могу смотреть на Алекса. Чувство вины душит меня. «Ребёнка уже не спасти, Алекс». Врачи борются за ее жизнь. Слышу звук разбивающейся вазы. Открываю глаза и вижу, как мой брат тяжело дышит и смотрит на Луизу, как на умалишенную. «Что за хрень ты несешь?» Зло спрашивает он и, не получив ответа, с ужасом бросает взгляд на меня. «Ребенок мертв?» Он задает этот вопрос очень тихо, Но в его шёпоте столько эмоций. Моё сердце сжимается. Я начинаю тихо плакать. Одна за другой слезинки катятся из глаз. «Прости, Алекс!» — сиплю я, но в очередной раз мои слова невнятны. Он, непонимающе, смотрит на меня, будто всё ещё ждёт ответа, словно я сейчас скажу ему «Алекс, он жив! Мано жива! Всё это лишь страшный сон!» Я бы очень хотела сказать ему именно это. Прости меня. Вновь пытаюсь произнести я, но слышно только шипение. "У неё была истерика", тихо поясняет мама и садится рядом со мной. Она сорвала голос. "Мой ребёнок мёртв. Не слушай её", вновь переспрашивает брат. Я начинаю плакать сильнее. Мама обнимает меня, и я вижу, что и по её щекам текут слёзы. Алекс шумно выдыхает и резким шагом направляется в спальню. Одеяло, пропитанное кровью, всё ещё там. По квартире проносится крик, а после — звуки разлетающейся мебели. Полицейские и врачи бегут за ним. Вижу, как один из врачей достаёт шприц. Вновь слышу нечеловеческий рык, и звук бьющегося стекла. Подскакиваю с дивана. Не могу сидеть спокойно, когда с моим братом творится такое. Внутри меня что-то надламывается от его боли. Хочется упасть на колени и вымаливать у него прощение. Ведь это моя вина. Лишь моя. Голова начинает кружиться. Я делаю нетвердый шаг вперед. Думаю лишь о том, как сильно Алекс нуждается в помощи. После, чувствуя, что перед глазами темнеет, слышу крик мамы, Марион и дикий рёв брата. В голове снова проносится мысль «Что же ты натворила?» Затем, проваливаясь в темноту, пустоту, тишину и холод...